Глава 13. Эйбран. «Она хороша». Лайн протянул брату пад для подписи. «Даже командор пахтет меньше обычного. Что у него вообще за проблемы с женщинами?» Райн перечитал документ, приложил палец к дисплею, раздался короткий сигнал отправки. С этого момента Нарель Афи была официально принята на должность преподавателя в учебный центр Эйбрана. «Там какая-то история была с отрядом Врана». Рэн приподнял подбородок и нахмурил брови. Он всегда так делал, когда пытался что-нибудь вспомнить. «Не помню подробностей. Покопайся в архиве, если интересно». «Неинтересно». Лэн переключил пад в режим инкогнито. «Пойдём. Дандрагон ждет отчета. «Он еще на Гайне. Три дня еще, пока не закончится Великий Праздник. Не помню, что они там отмечают. Здесь из Эрдон он с молодняком пасется. В кладке оказалась самка». «Дандрагон за такую халатность по головке не погладит». «Не преувеличивай». Райан поправил манжеты и взял в руки фуражку. «Драконы тут ни при чем. Тогда бы проверку назначили в пункте разделения, или в питомнике, откуда яйца передали, но никак не на броне. И уж тем более никто бы генерала ради этого не тормошил». Близнецы находились в прямом подчинении Дандрагона уже пять лет. Представить, что он снизойдёт до военной базы из-за перепутанных яиц, было просто невозможно. Братья вышли в коридор, они должны были осмотреться на базе, послушать сплетни, как бы, между прочим, проверить работу отделов, состояние и работоспособность охраны, отдел связи. «А как вообще получилось, что генерал отпустил свои крылья непонятно куда?» Снова начал разговор Лайн. «Да кто его знает?» – пожал плечами Райн. «Может, Дандраган боится, что его в очередной раз посватывают, а Зырдан одобрит кандидатуру невесты?» «Ты его видел?» – усмехнулся Лайн, вспоминая вечно недовольное лицо начальника. «Какая уважающая себя Гайна согласится с ним связаться?» «Не наговаривай. С его-то родословной генерал сам не спешит совершать обряд». «Угу, жены нынче дорого обходится. Даже Леандра затребовал от меня кольцо с гарскими камнями». Как будто я миллионер, а не бедный офицер. Так, беседуя о пустяках, братья вышли в общий коридор и пошли в сторону одного из летных ангаров. Со стороны казалось, что проверяющие просто убивают время, гуляя по территории комплекса. На самом деле, цепкий взгляд близнецов фиксировал даже самые незначительные на первый взгляд детали. Нара Рабочий день подошел к концу. Из аудитории я вышла с тяжелой головой, не веря, что все закончилось. Тело ныло, в ушах шумело, в глазах прыгали голодные мухи. Сходить на обед не получилось. Точнее, я просто побоялась идти в буфет и встречаться с новыми коллегами лицом к лицу. Последняя лекция была у первого курса. Группа состояла из 15 гайнаров и одного джагонца – Не знаю, что меня удивило больше – присутствие джагонца или то, что основная часть группы была сформирована из представителей одной расы. Гайнары, конечно, чудесно взаимодействовали между собой, и даже джагонец Марк чувствовал себя в этой компании комфортно. Хотя обычно представители этой расы остро нуждаются в присутствии сородичей, но на фоне других разношерстных классов это казалось странным. «Впрочем, кто я такая, чтобы осуждать решение командования?» Мне нужно было радоваться, что гайнары оказались самыми беспроблемными. Вместо того, чтобы отпускать в мой адрес шуточки и получать штрафные баллы, курсанты молча хлопнули себя по груди в знак приветствия и расселись по местам. Я не могла поверить в такую удачу. События прошедшего дня крутились в голове, и я не заметила, как оказалось во дворе учебного блока. Очнулась, когда в нос ударил запах влажного асфальта. Видеть небольшие дождевые лужи на темном покрытии было удивительно. Я давно привыкла к тому, что города укрываются климатическими куполами, которые защищают жителей от непогоды. Учёные давно доказали, что подобные технологии небезопасны для экологии планет. Они нарушают водный и воздушный баланс в системе. Такое вмешательство в природные циклы приводило к вымиранию одних видов и появлению паразитов и инвазивных организмов. Но большинство планет этой информацией перенебрегало. Например, айол. Поэтому большую часть своей жизни я считала, что дождь – это всего лишь молния и темное небо. Капли воды, падающие на землю, стали для меня настоящим откровением. Вспомнила, как в первую неделю обучения мы с Хохотушкой Марикой прятались от дождя в галерее одного из учебных корпусов Брима и улыбнулась. «Вам очень идёт улыбка». Уже знакомый голос вернул меня из воспоминаний в реальность. «Добрый вечер, майор». Мужчина шёл в мою сторону со стороны административного корпуса – Сегодня он выглядел даже привлекательнее, чем вчера. Или я просто была такой уставшей, что мозг не мог критично оценивать изображение? Добрый вечер. Поздравляю с первым рабочим днем. Майор улыбнулся и подошел настолько близко, насколько это позволяли сделать правила приличия. К счастью, сокращать дистанцию на глазах у курсантов мужчина не спешил. Спасибо. Как первые впечатления обоебрания? Чудесные. Постаралась, чтобы улыбка выглядела максимально естественно. Мужчина ничего не сказал. Я тоже молчала. Диалог не клеился. В гареме нас целый месяц учили тому, что правильная наложница и жена должна уметь вести беседу. Строить диалог, опираясь даже на формальные вопросы о погоде, здоровье соседской саби или сорте чая. Но здесь можно было расслабиться. Это не горем, и я не должна ни перед кем выслуживаться. От этой простой мысли даже плечи распрямились. Майор Гринк тоже понимал, что беседа не клеится, но он оказался одним из тех, кто не любит сдаваться, и привык, если не получать желаемое, то прилагать максимальное количество усилий, чтобы это желаемое получить. Вот и сейчас он не сдавался. «Не хотите вместе пообедать? Заодно и поделитесь впечатлениями». Казалось бы, ничего предрассудительного в этом предложении не было. Более того, отношения между коллегами в свободной от работы и несение службы время никак не регулировалось уставом, но мое положение и так было шатким. Рождать вокруг собственной персоны дополнительные сплетни было ни к чему. Спасибо за предложение, майор, в другой раз меня ждет мастер вихари. Зачем я врала вместо того, чтобы просто отказаться, не знаю, мастер меня конечно не ждал, Более того, я не была уверена, что Джагонец вообще помнил о моем существовании. Даже испугалась, что Гринг предложит проводить до кабинета начальника. Мужчины в Бреме обычно так начинали свои неловкие ухаживания. Интуиция не подвела. «Я провожу». Он не спросил, а поставил перед фактом. Помнится, Елена утверждала, что именно так должны вести себя настоящие мужчины. Настаивать, завоевывать, брать свое. Но меня такое поведение больше пугало, чем привлекало. Сердце забилось быстрее. Майор ничего не делал, даже улыбался. Но чувство внутренней тревоги нарастало. К счастью, все закончилось быстрее, чем началось. «Майор Гринг?» В нашу сторону спешила брюнетка в форменном комбинезоне. «Разрешите слово?» Майор обернулся, женщина ударила себя по груди, а я поспешила трусливо сбежать, пока никто не видит.